«Звонок. Ночь. На завтрашнее утро Кэт Патента назначила массированную атаку на многовековой кодекс Витай Альда Мануце Ее гугл-взвод готов. Приглашенный Пенумбра с соратниками. «Признаюсь, момент волнительный, очень волнительный, но и пугающий. Непонятно, что после этого будет с магазином». Сам Пенумбра не сказал ни слова, но у меня такое ощущение, что он решил спустить все на тормозах. Легко понять, зачем тебе эта абуза, этот старый книжный, когда тебя ждет вечная жизнь. Ну, посмотрим, что завтра нам готовят. В любом случае ожидается крутое шоу. Может, после него Пенумбра сможет говорить о будущем. Я все еще мечтаю установить билборд на автобусной остановке. Ночь спокойная. Пока было только два клиента. Я обхожу полки, выравнивая свои новые приобретения и повышаю хроники драконьей песни на полку получше, а потом от нечего делать кручу в руках первый том. На задней обложке напечатан маленький черно-белый портрет Кларка Моффетта. Ему здесь за тридцать. Светлые взъерошенные волосы, густая борода, простая белая футболка и зубастая улыбка, а под фоткой написано «Кларк Моффат, 1952-1999». Жил и писал в Боли-Насе, Калифорния. Его самые известные работы — бестселлер, хроники, драконьи и песни и детская книга «Другие похождения Фернвина. Окончил Военно-морскую академию США, служил связистом на атомной подводной лодке «Западная Вирджиния». У меня идея. Я раньше этого не делал, даже в голову не пришло за все то время, что я здесь проработал. Поищу кое-кого в книгах учета. Мне нужен как раз седьмой том, который я тайком носил в Гугл. Он охватывает середину 80-х и начало 90-х. Я открываю текст на ноутбуке и задаю команду поиска. «Косматы, светлые волосы и борода». На это уходит время. Я пробую разные варианты ключевых слов, отсеиваю неподходящие варианты. Оказывается, бород было много. Я ищу по распознанному тексту, а не рукописному. Неясно, кто что писал, но я знаю, что некоторые заметки принадлежат Эдгару Деклу. Было бы хорошо, если бы именно он. Вот. Член братства под номером 6HV8SQ. Новичок берет Кингслейка с благодарностью и радостью. На нем белая футболка с эмблемой празднования 200-летия американской революции, Левайсы 501 -е и тяжелые рабочие ботинки. Голос — хриплый от сигарет. Из кармана торчит полупустая пачка. Светлые волосы длиннее, чем когда-либо фиксировал этот продавец. В ответ на комментарий по данному поводу он объяснил. «Отпускаю, как у волшебника». Понедельник, 23 сентября, час девятнадцать. Небо ясное, пахнет океаном. Это Кларк Моффат. Наверняка он. Запись оставлена после полуночи, то есть в ночную смену. Значит, этот продавец действительно Эдгар Экл. Есть еще кое-что. Новичок быстро продвигается в решении загадки основателя, но даже больше скорости поражает его уверенность. Ему не свойственны ни колебания, ни разочарования, как другим новичкам, включая этого продавца. Он словно играет знакомую песню или танцует знакомый танец. Голубая футболка, левайсы 501, рабочие ботинки. Волосы еще длиннее. Берет брита. Пятница, 11 октября, 2.31. Звучит на аутофон. И так далее. Примечания краткие, но смысл ясен. В жестком переплете Кларк Моффат был гений. Возможно ли? что созвездие цвета темного мха в визуализации — его работа, что это он очертил все лицо основателя, пока остальные новички успели прорисовать лишь ресничку или мочку уха. Наверняка же есть способ проследить связь между конкретными заметками и моей визуализацией и... Звякает колокольчик. Я дергаю головой, резко отрываясь от бесконечного прокручивания текста. Уже поздно, я-то думал, что пришел кто-то из братства. Но в дверях Мэтт Миттельбренд. С собой он притащил черный пластиковый кейс больше его самого. Кейс настолько огромный, что застрял в дверях. — Что ты здесь делаешь? — спрашиваю я, помогая Мэтту втащить кейс внутрь. У кейса жесткий бугристый корпус с массивными металлическими замками. «Я по делу», — отвечает Мэтт, тяжело дыша. «У вас же последний рабочий день». Я жаловался ему, что Пенумбра забил на магазин. «Возможно», — отвечаю я. «Видимо, да, а это что?» Мэтт укладывает кейс на пол, открывает замки, они весьма внушительно щелкают, и задирает крышку. На подушке из черного поролона лежит фотооборудование. Крустальные студийные лампы с бронированными проводами, толстые складные алюминиевые штативы, большая катушка ярко-оранжевого кабеля. «Мы тут все задокументируем», — объясняет Мэтт, и, уперев руки в бока, внимательно осматривается. «Это надо зафиксировать». «Типа фотосессия?» Мэтт качает головой. «Нет, это было бы выборочно. Ненавижу выборочную съемку. Мы сфотографируем каждую поверхность с каждого угла под ровным ярким освещением. И после паузы добавляет, чтобы все потом можно было воссоздать». У меня отвисает челюсть. «Я снимал замки и особняки», — продолжает он. «Магазин по сравнению с ними крошечный». Всего три-четыре тысячи кадров. Идея Мэтта избыточна, маниакальна и, возможно, нереализуема. Другими словами, тут она как нельзя кстати. А где фотоаппарат, интересуюсь я? Как по команде снова звякает колокольчик над дверью, и в магазин вваливается Нил Шах с спалинским никоном на шее и бутылкой ярко-зеленого сока из кейла в каждой руке. «Взял, подкрепиться, объясняет он, предъявляя бутылки. «Вы будете мне ассистировать», — сообщает Мэтт, постукивая по своему черному кейсу носком обуви. «Ставьте аппаратуру!» В магазине ярко и жарко. Вспышки Мэтта подключены последовательно к одной розетке за прилавком. Я уверен, что предохранитель вылетит, а может и вообще трансформатор, обслуживающий всю улицу. Неоновая вывеска папца в опасности. Мэт влез на одну из лестниц Пенумбры и использует ее как тележку. Нил медленно катает его по магазину. Мэт крепко держит Никон перед лицом, один большой ровный шаг Нила, один снимок. Фотоаппарат активирует вспышки, расставленные по углам за прилавком. И с каждым снимком они делают пых-пых. «Потом по этим снимкам можно будет сделать 3D-модель», — говорит Нил, затем переводит взгляд на меня. «В смысле, еще одну, но твоя хорошая». «Да нет, я понял», — отвечаю я. Я сижу за прилавком и составляю список всех деталей, которые надо зафиксировать. Вытянутые буквы на витрине, их жесткие зазубренные края, которые немножко стерлись от времени. Колокольчик, его язычок, его изогнутый металлический кронштейн. «А я, как галага!» «Можно сделать интерактивную», — продолжает Нил. «Вид от первого лица, полный фотореализм, возможность все осмотреть. Можно будет выбрать время суток. Сделаем, чтобы полки отбрасывали тени». «Нет», — стонет Мэтт на лестнице, — модели лажа. Я хочу сделать миниатюрный магазин с крошечными книжками». «С миниатюрным клеем», — уточняет Нил. «Точно можно человечка из лего», — говорит Мэтт. Забирается повыше, и Нил катит его в обратную сторону. Вспышки пыхают, оставляя у меня перед глазами красные пятна. Толкая лестницу, Нил перечисляет преимущества 3D-моделей. Выше детализация, степень погружения, можно сделать безграничное количество копий. Мэт все стонет. Пых-пых. Из-за светового шума я чуть не пропустил звонок. Он ощущается, как щекотание в ухе, но да, где-то в магазине звонит телефон. Я лечу вдоль полок параллельно съемке, а вспышки все пыхают. Забегаю в крошечную подсобку. Звонит в кабинете Пенумбры. Толкнув дверь с надписью «Не входить», я взмываю по лестнице. Пыханье вспышек здесь тише, а звон телефона, стоящего рядом со старым модемом, громче и настойчивее. Какая-то очень мощная старомодная механическая шумелка. Телефон все звонит, и я понимаю, что мой обычный стратегический подход к непонятным телефонным звонкам — переждать. Тут может и не сработать. Дзынь-дзынь. В наши дни по телефону сообщают только плохие новости, типа «Вы просрочили оплату по студенческому кредиту» или «Ваш дядя Крис попал в больницу». Все прикольное и интересное, скажем, Приглашение на вечеринку или намечаемый тайный проект придет по интернету. «Дзынь-дзынь!» «Ладно. Может, это любопытный сосед звонит спросить, что тут у нас за свет и вспышки? Может, Фейс из попца хочет убедиться, что все нормально? Это так мило!» «Я беру трубку и радостно объявляю. «Круглосуточный книжный магазин мистера Пенумбре!» Останови его. Говорят, не представившись себе с преамбул. «Э, кажется, вы ошиблись номером. Это не Нортфейс. Ничего я не ошибся. Я тебя знаю. Ты этот мальчик, продавец. И тут я узнаю голос. Тихий, и властный. Четкая дикция. Карвина. Как тебя зовут? спрашивает он. Клей? А потом я добавляю, вы, вероятно, хотите поговорить с мистером Пенумброй лично. Перезвоните утром. Нет, сухо говорит Карвина. Не Пенумбра. Украл наше самое драгоценное сокровище. Он уже знает, ну, конечно. Но откуда? Наверное, кто-то из его воронов настучал. Тот-то тут в Сан-Франциско сболтнул. Формально, все же, кажется, не украл. Я смотрю в пол, как будто мы с Карвиной в одной комнате. Скорее всего, это общественное достояние. Я смолкаю, это мне не поможет. «Клей», — говорит Карвина, — ровно и зловеще, — «ты должен его остановить». «Простите, я просто не верю в вашу религию», — отвечаю я. Вряд ли я смог бы сказать это ему в лицо. Я крепко прижимаю черный изгиб трубки к щеке. «Так что, какая разница, ну, отсканируем мы старую книгу или нет, вряд ли будет катастрофа космического масштаба. Я просто помогаю своему боссу, другу...» «Отнюдь», — тихо говорит Карвина. На это мне нечего ответить. Я понимаю, что ты не разделяешь наших верований, продолжает он. Это естественно. Но вера и не нужна, чтобы понять, что Аяк спинумбра ходит по лезвию бритвы. Он делает паузу, чтобы я вдумался. Я знаю его дольше, чем ты, Клей, намного дольше. Позволь мне рассказать тебе о нем. Он всегда был мечтателем и большим оптимистом. И я понимаю, почему вас к нему тянет. Всех вас в Калифорнии. Я сам когда-то там жил. И знаю, каково это. Да, молодой человек, перед мостом золотые ворота, улыбается мне через всю комнату, показывая большой палец. «Ты, может, думаешь, что я просто бесчувственный директор из Нью-Йорка?» слишком строгий. Ну, понимаешь, Клей, иногда дисциплина ⁇ это истинная доброта. Он часто называет меня по имени. Обычно так делают продавцы. Мой друг, Аякс Пинумбра, многое попробовал в жизни, разрабатывал многочисленные планы, очень тщательно все продумывал. Он всегда был на грани прорыва, по крайней мере, в собственном воображении. Я знаком с ним 50 лет. Клей 50 лет. Знаешь, сколько из его планов оказались за это время успешными? Мне не нравится куда ни одного, ноль. Он держит магазин, где ты сейчас находишься, и то с трудом, а больше ничего значимого он не достиг. И его последний великий план, из него тоже ничего не выйдет. Ты же сам это сказал. Идея глупая, и ее ждет провал. И что потом? Клей, я искренне за него беспокоюсь. Я же его самый старый друг. Я понимаю, что Карвина сейчас поджидайски пытается меня одурачить. Но это реально успешный фокус». «Хорошо», — говорю я. «Согласен». «Пенумбра слегка странноватый, само собой. И что мне делать?» «То, чего не могу я. Я бы стер то, что ты украл. Все копии. Но я слишком далеко, поэтому мне и нашему общему другу должен помочь ты». Карвина как будто стоит рядом со мной. «Должен остановить Пенумбру» иначе этот провал сломает его. Трубка вернулась на свое ложе, хотя я толком и не осознал, как ее повесил. В магазине тихо, вспышку больше не слышно. Я медленно обвожу взглядом кабинет пенумбры, многочисленные рухнувшие за десятилетия цифровые мечты, и начинаю понимать, о чем говорил Карвина. Вспоминаю выражение лица Пенумбры, когда он излагал нам свой план в Нью-Йорке. И верю Карвине еще больше. Снова смотрю на их фото. И вдруг уже не Карвина, не путевой друг, а Пенумбра. На лестнице появляется Нил. Мэту нужна помощь, говорит он. Чтобы ты вспышку подержал или что-то такое. Да, конечно. С резким выдохом я выталкиваю голос Карвина из головы и вместе с Нилом возвращаюсь в магазин. Мы подняли тут столько пыли. Теперь лампы вычерчивают яркие геометрические фигуры, освещая пустоты между стеллажами, и на свету сияют взлетевшие пылинки, микроскопические клочки бумаги, кусочки кожи, пенумбры и моей. А Мэтт знает свое дело, да? Я осматриваю ставшее потусторонним пространство. Нил кивает. Он крут. Мэт вручает мне огромный плакатный щит, белый и глянцевый, и велит держать ровно. Он снимает прилавок крупным планом, углубляясь в детали. Эффект отражателя едва уловим, но я так полагаю, что щит — важная деталь. Он обеспечивает яркость и равномерность освещения. Мэт снимает. Лампы-прожекторы теперь светят постоянно. Я слышу только щелк-щелк фотоаппарата. Нил стоит позади Мэтта, одной рукой держит лампу, а другой уже бутылку зеленого сока, которую он с бульканьем потягивает. А я держу отражатель и размышляю. «Карвине на самом деле плевать на Пенумбру. Это вопрос власти, и он пытается меня использовать». Я рад, что нас разделяют многие мили. Не хватало только слышать этот голос вживую. Хотя, возможно, вживую он бы и не пытался меня убедить. Может, просто заявился бы с бандой в черных мантиях, но не заявится. Мы же в Калифорнии, и нас от него защищает целый континент. Корвинос похватился слишком поздно. И, кроме голоса, у него ничего нет. Мэтт подходит еще ближе. Похоже, он хочет с молекулярной точностью снять прилавок, за которым я в последнее время проводил огромную часть жизни. Передо мной хорошо кадрированный портрет, компактный, съежившийся Мэтт, весь в поту и с фотоаппаратом у глаза, а рядом большой широкоплечий Нил, который, улыбаясь, крепко держит лампу и попивает сок из Кейла. Мои друзья за общим делом, которое тоже требует веры. Я не знаю, что дает мой отражатель, но доверяю Мэтту. Я знаю, что будет красиво. Карвина ошибся. Раньше у Пенумбры ничего не выходило, не потому, что он безнадежный сумасброд. Послушать Карвину вообще никому и никогда не стоит рисковать и браться за новое. Может, у Пенумбры Ничего не получалось, потому что ему не помогали. Может, у него просто не было Мэтта, Нила, Эшли или Кэт раньше. Карвина сказал, ты должен остановить Пенумбру. О, нет. Мы, наоборот, ему поможем. Наступает рассвет, но Пенумбру я не жду. Я знаю, что сегодня он пойдет не в магазин, носящий его имя, а в Гугл. И часа через два проект, над которым Пенумбра вместе со своими братьями трудился десятилетиями, принесет плоды. А он отпразднует это, съев где-нибудь бейгл. Здесь, в магазине, Мэтт укладывает лампы обратно в их саркофаг, обитый черным поролоном. Нил выносит на мусорку погнутый белый отражатель из плакатного щита, я скручиваю оранжевый кабель и навожу порядок на прилавке. Все стало как прежде. Будто и не трогали. Но что-то изменилось. Мы отсняли все поверхности — стеллажи, стол, дверь, пол. Мы сфотографировали книги, все и ближние, и суперстары. Содержимое, разумеется, не щелкали. Это проект другого масштаба. Если однажды будете играть в «Братьев суперпродавцов» из книжного, в 3D-копии магазина «Пенумбры», где через окно льется желторозовый свет, а в глубине наблюдается нечто похожее на частицы тумана, и решите взять и почитать какую-нибудь книжку с прекрасно переданной текстурой, мне вас жаль. Модель Нила будет соответствовать объему магазина но не плотности. «Позавтракаем», — спрашивает Нил. «Позавтракаем», — соглашается Мэтт. И мы уходим. Вот и все. Я выключаю свет и плотно закрываю за собой дверь. Колокольчик звонко тренькает. Ключ мне так и не дали. «Покажи фотки», — требует Нил, хватаясь за фотоаппарат Мэтта. «Всему свое время». Мэтт прячет камеру под мышку, «Сначала коррекция, пока это сырой материал». «Коррекция? Ты будешь что-то исправлять?» «Нет, я про цвета коррекцию перевожу, чтобы они лучше смотрелись», — говорит Мэтт, вскинув бровь. «Я-то думал, ты сотрудничаешь с киностудией Шах. «Он тебе сказал?» Нил резко поворачивается ко мне, выпучив глаза. «Ты ему сказал?» Документы же. Зайди на следующей неделе в ЛМ. Спокойно говорит Мэтт, я тебе кое-что покажу. Они уже отошли довольно далеко. На полдороги к машине Нила я все стою у широкой витрины с большими золотистыми буквами. Магазин Пенумбры и так далее. Набранными прекрасным Герритсоном. А внутри темно. Я кладу руку на знак братства, ладони открытые, как книга. А когда убираю, остается жирный пятипалый отпечаток.